Глава тринадцатая, в которой Ело убеждается в существовании подземного хода. Вот что случилось, прежде чем Бар попал к замку Абажа. Высоко держа над головой факел, Бар вел Ело в подземелье. — Так ты, говорят, зеркальщик, а не паж Это верно? — спросил он, оглядывая Ело с головы до ног. — И как тебя угораздило связаться с Нушроком? «Ох, дядюшка Бар, я ни в чем не виноват. Верю. Да только для наших господ все равно, что виновен, что не виновен. А что они со мной сделают, дядюшка Бар? Думаю, что тебе придется несладко парень. Постой, откуда ты знаешь мое имя? Я видела, нет, я видел, как дочь Нушрок ударила вас по лицу хлыстом и назвала Баром. «Да, собачья жизнь», — проворчал Бар и в замешательстве. Остановился. В каменной стене виднелось несколько дверей. — Куда же тебя посадить, парень? — нерешительно проговорил он. — Я бы, пожалуй, отпустил тебя на свободу. Да только тогда мне придется распрощаться с жизнью. Яло быстро сказала. — А вы не отпускайте меня, дядя бар Обсадите винный погреб. — Винный погреб? — усмехнулся Барр. — Уж не хочется ли тебе отведать старого Амантильяда, который так любят пить? Наши господа, впрочем, в винном погребе ты сможешь хоть посидеть на бочонках. Что ж, идем. Бар подошел к одной из дверей и снял с нее огромный замок. Громко заскрипели ржавые петли. Бар пропустил елов в погреб. Это было низкое помещение со сводчатым потолком. Справа и слева стояли потемневшие от времени бочки. Проход между ними терялся в темноте. Пахло сыростью и плесенью. «Как страшно оставаться здесь одному!» прошептала Ело. «Я, пожалуй, оставлю тебе факел, мальчуган». «Спасибо, дедушка Бар! Захочешь спать — подремли на бочках. А то, если ляжешь на каменный пол, в тебя из этих камней вползет такая лихорадка, что твои кости будут потом всю жизнь скрипеть». Но Ело было не до отдыха. Как только по ту сторону двери щелкнул заржавленный замок, Она пошла вперед по проходу между бочками, освещая себе путь факелом. Проход упирался в глухую стену. Яло разочарованно остановилась перед ней и даже потрогала ее пальцем. Стена была холодная и скользкая. Девочка пошла назад по проходу, внимательно все осматривая, и снова ничего не увидела, кроме бочек и замшелых стен, освещенных колеблющимся. Светом факела. Ело начал пробирать холод под земелья, и она попрыгала, чтобы согреться. Потом снова побежала по проходу и, остановившись у стены, постучала в нее кулаком. «Где же, наконец, этот подземный ход?» Теряя терпение, подумала она. «Ведь говорил же Нушрок, что он начинается в винном погребе». Ело подняла факел повыше, чтобы осветить углы, и попятилась. «Кто здесь?» — испуганно спросила она. В самом углу, притаившись за бочкой, стоял человек. На нем были металлический шлем и рыцарские доспехи, а лицо закрывало опущенное забрало. В одной руке человек держал щит, на котором Ело разглядела герб с коршуном, а в другой — копье. «Почему вы молчите?» — тихо спросила Ело, переводя дыхание. Человек не отвечал. Девочка подняла факел еще выше. Силиясь разглядеть его глаза, в узкой щели забрала. «Вы, наверное, стережете эти бочки с вином», — помолчав, добавила она. Человек в доспехах рыцаря упорно не отвечал. «Не подумайте, пожалуйста, что я хотела попробовать какого-нибудь вашего Амон... амонтельяда», — проворчала Ело. «Я терпеть не могу никакого вина». Человек безмолвствовал. Ело жалобно проговорила. «Пожалуйста, скажите хоть одно слово, а то мне становится очень страшно». Рыцарь, по-видимому, относился к ней с полным равнодушием. В конце концов, Ело осмелела и повысила голос. «Ну и молчите, сколько вам влезет. Не думайте только, что я вас действительно боюсь». Она протиснулась между стеной и бочкой и остановилась подле самого рыцаря. «Эй, вы!» — вызывающе сказала она. «Если вы разучились говорить...» Так хоть не стойте истуканом и не пугайте девочек. То есть, я хочу сказать, мальчиков. И затем, уже совсем осмелев, Ело постучало костяшками пальцев в металлическую грудь рыцаря. Доспехи гулко зазвенели. И девочка рассмеялась. Под доспехами никого не было. Металлический человек был пуст, как выпитая бочка. Улыбаясь, зяло еще раз постучало по доспехам рыцаря, подергала-забрала, потрогала копье и, наконец, со вздохом облокотилась на щит с коршуном. Щит вдруг сдвинулся с места. Какие-то пружины звякнули внутри рыцаря и что-то заскрежетало за спиной у ело. Она оглянулась и от удивления открыла рот. Часть стены опустилась в землю. Факел светил узкие ступени, круто уходящие вниз. Это был подземный ход. Ело быстро спустилась по скользким каменным ступеням и торопливо зашагало по узкому проходу. Вскоре ее постигло несчастье. Догорел и погас факел. Отшвырнув его, Ело пошла вперед с вытянутыми перед собой руками. С оцаревшего потолка на нее падали холодные капли. Несколько раз Ело чувствовала, как по ногам пробегали крысы. Бедное Ело, как испуганно билось ее сердечко. Но она упрямо шла вперед и шептала слова песенки. «А если трудный час придет, не унывай дружок, пусть тьма, пусть ночь, шагай вперед и помни наш флажок». И вот, наконец, впереди показался слабый свет. Он едва пробивался сквозь щели стены, в которую вдруг уперся подземный ход, и этот неясный тусклый свет обрадовал Ело, как солнце. Сбоку она увидела рычаг и поняла, что на него нужно нажать, чтобы открыть проход. Ело уже подняла к рычагу руку, как вдруг услышала голос. Прислонив глаз к одной из щелей, девочка увидела полукруглые белые перила, затянутые вьющейся зеленью. По-видимому, это была беседка. За беседкой виднелись вершины деревьев, остроконечные стеклянные башенки и крыша огромного здания. Эта беседка была построена, вероятно, на очень высоком месте. Ело посмотрела в другую щель и увидела, но широко, а не дак и абажа которые сидели за столиком в больших креслах.